Сохранившиеся известия свидетельствуют об огромном успехе Себастьяна. Оставаясь наедине с музыкой, в церкви, в парадных лизалах вельмож, он отдавался целиком не знавший предела фантазии. В этот день своего триумфа он раскрыл полностью тему, данную ему Маршаном, потом импровизировал, варьируя тему и отходя от нее. Он играл долго. Когда умолкли аплодисменты, Фридрих Август якобы подозвал к себе Баха. Он спросил, каким образом музыканту удалось достигнуть столь высоких успехов. Бах ответил королю, «Мне пришлось прилежно трудиться, Ваше Величество. Если кто захочет быть столь же прилежным, тот сможет пойти так же далеко». Этим словам суждено было стать хрестоматийными. Сотни раз приведены они в книгах и статьях о бахе-исполнителе. Король распорядился наградить виртуоза из Веймара ста луидорами. Но интрига в Олюмье уже обернулась успехом. Место и престиж свой он сохранил. Приезжий немецкий чембалист ему уже не нужен. В итоге Иоганн Себастьян не получил обещанных денег. Они остались в казне или попали в карманы чиновничьей челяди. С маленьким Фридеманом Себастьян поспешил домой в Веймар. Он не мог предполагать, что встреча с Маршаном и победа в Дрездене окажутся едва ли не самыми убедительными событиями, которые надолго упрочат его музыкальную славу. Об этом состязании с французской знаменитостью будут вспоминать всегда и везде. Иоагану Себастьяну придется отмахиваться от этих назойливых напоминаний о его торжестве. Но молва о его приезде в Дрезден немало поможет ему в жизни, куда больше, чем его гениальные произведения Экая шутка госпожи судьбы. 17 октября Иоганн Себастьян и Мария Барбара по-семейному отпраздновали десятилетие своего счастливого брака. А осенью по всей Германии прошли торжества по случаю столетия реформации. Еще до отъезда в Дрезден Себастьян знал, что это празднество продлится три дня с 31 октября по 2 ноября. У композитора уже созревал замысел праздничной кантаты. Франк готовил текст, но герцогский двор обошел концертмейстера. Сочинение кантаты к торжествам ему не было поручено. Такого же не мог простить герцогу терпеливый и приученный к повиновению художник. Он имел оставаться скромным в самооценке таланта, но поднимал голос и заявлял, о своей духовной независимости в решающие дни жизни. Иоганн Себастьян добился аудиенции у герцога. Пройдя анфилады покоев, он оказался в кабинете перед властителем. Бах стоял перед ним не как начинающий музыкант. В его нотных тетрадях покоились десятки органных произведений и кантат. Он обращался в них ко всей вселенной, Он беседовал с небом. Насупленный герцог молча выслушал его просьбу об отставке и раздраженно сделал знак об окончании аудиенции. Прошли торжества. На другой же день Вильгельм Эрнст приказал арестовать подчиненного за недозволенную строптивость. Но даже чиновники замешкались, получив такое повеление — Четыре дня еще Себастьян провел в семье, музицировал с Фридеманом и молодым старательным учеником Тобиасом Крепсом. Потом отправился под арест. В городском архиве Веймера хранится документ об этой мстительной выходке герцога. Запись гласит, 6 ноября концертмейстер и гофорганист Бах был арестован в судебно-полицейском управлении, потому что он прямо настаивал на увольнении, и лишь 2 декабря, в соответствии с его поведением, его немилостиво освободили от должности и отпустили на свободу. На юношу Баха некогда поднял руку бездумный, занощчивый школяр-семинарист, музыку, начинавшего свой сознательный путь композитора, Запрещали чеванливые чиновники и педанты-богословы. Теперь рядом с ними вправе занять незавидное место и феодал Вильгельм Эрнст, герцог Саксен Веймарский.